Кем были красные? На разных языках, но те же песни поют. В разных руках, но те же знамена несут. То же думают и то же делают. Аркадий Гайдар. Казалось бы, простой вопрос, а вот не очень. Ведь многие представляют так, что придя к власти, большевики сразу создали ту систему, которая была при Сталине. Этого они не могли бы сделать, даже если бы очень захотели. Сил тогда у них на это не хватало. Большевики имели реальную власть в нескольких крупных промышленных центрах. А вокруг простиралась наша бескрайняя страна, где их видали в гробу. Так что большевики стали создавать систему советской власти. Это демократия, доведенная до своего логического конца, то есть до полного абсурда. Разница между традиционной представительной демократией и советами следующая. Депутаты выдвигались не по месту жительства, а по месту работы или службы. Это, конечно, лишало права голоса нетрудовые элементы, но зато предполагалось, что уж коллеги друг друга знают. Во-вторых, был, говоря современным языком, приоритет местных законов над центральными, то есть мы в своем околотке что хотим, то и устанавливаем. Результат был веселый. Вот пример. Вот пример.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 Речь не идет об антибольшевитских. Все упомянутые республики были за советскую власть. Но на местах полагали, что лучше знают, как руководить. В Советы же набрались те, кто набрались. Это были и большевики, и меньшевики, и эсеры, и анархисты, и просто всякая сволочь. Замечательный пример Самары. В Самарском Совете засели анархисты в компании с ультра-радикальными большевиками. которые занимались в основном тем, что упрекали центральные власти в предательстве идеалов революции. Там, кстати, окопался и уже знакомый нам матрос Павел Дыбенко. Предательство, по их мнению, заключалось в том, что центральная власть пыталась навести хоть какой-то порядок. Многие революционеры были решительно против. Не для этого старались. Самарский совет прославился тем, что по отношению к нему была применена одна из самых лучших в мире акций черного пиара. Речь идет о декрете об обочистлении женщин. На самом деле анархисты и леваки в Самарском совете были, конечно, отморозками, но все-таки не настолько. А декрет сформировал сотоварищей некий хозяин трактиров в прошлом Черносотнице. Бумажки с ним ночью были расклеены по городу, и по утру, когда новость распространилась, народ двинулся бить товарищам из Совета морды. Те, правда, успели убежать. Потом, разумеется, трактирчика достаточно быстро вычислили, и, как было принято у анархистов, без особых разговоров грохнули. Но дело его не пропало. Этот декрет до сих пор перепечатывают по всему миру как свидетельство зверств большевиков. Вот ведь есть же самородки на земле русской. Нынешние пиарщики, закончившие всякие там университеты и прочие колледжи, и те не того сделать не в состоянии, что придумал простой хозяин трактира. Собственно говоря, все эти советы представляли из себя один большой митинг, то есть место, где все говорят, но отвечать никто ни за что не хочет. Довольно быстро стало понятно, что вся эта ультрадемократия – широкая дорога в тупик. Тут надо пояснить, на самом-то деле никакой демократии не существует. Точнее, она может быть в конкретном селе, где все знают друг друга и знают свои проблемы. Где известно, что Василий Петрович степенный серьезный мужик, а Ванька пьяница и болтун. И задачи понятны. Что делать первым, мост через речку ремонтировать или крышу школы перекрывать? Тут демократия вполне уместна. А на более высоком уровне начинаются политтехнологии. Всегда и всюду. Первый учебник по ним написан в Древнем Риме в 68 году до Рождества Христова. Так что те, кто вдохновенно говорит о демократии, либо ничего не понимает, либо откровенно брешут. Вот эту особенность и почувствовали большевики. Система Советов решительно не работала, и тогда вспомнили про партию, которая на тот момент была самой дисциплинированной организацией в стране. И партия стала потихоньку забирать власть. Не из коварных замыслов, а просто потому, что кому-то ведь нужно работать, а не болтать. Постепенно партийные органы просто-напросто подменили Советы. По одной простой причине. Когда была проблема, люди шли туда. Там могли решить вопрос. Но бардак продолжался, в том числе и бардак в мозгах. В этом смысле потрясают протоколы 8 съезда РКПБ, который проходил 18-23 марта 1919 года. Примечание. Партия была переименована в 1918 году. Высказывания делегатов имеют прямо-таки космический разброс. От убежденности, что уже сейчас можно немедленно ударными темпами строить коммунистическое общество, до предложения вновь уйти в подполье. Пусть, дескать, белые с бардаком разбираются.